Андрей Вознесенский Авось Но здесь должней я вашему сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная концепсия умножала день ото дня ко мне вежливости,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 Теперь надеюсь, что авось наш в мае на воду спущен будет. От Рязанова же. 15 февраля 1806 года. Секретно.